Глава 11. Кошки-мышки. Капюшон теперь не особо помогает. Пора бы завести менее примечательную одежду, подумал Светлов, перегоняя ману в сплит. Голова противника разлетелась на части. Тело рухнуло на остывший асфальт. А ведь эта тварь возродится где-то поблизости и дружков своих приведёт. Олег побежал. Военный предугадал направление Светлова. Он появился неподалёку и тут же кинул на пол какой-то предмет. Отсекатель ударил сперва молнией, а после — и физическим зарядом. Лейтенант снова погиб. Пространство завибрировало, а со всех сторон открылись порталы. Из них начали выпрыгивать десятки бойцов. Они отрезали пути к отступлению. «И снова я не воспользовался отметкой», — подумал Олег. «Где же я вас всех хоронить буду?» Он активировал Электио. Одно из свойств кольца позволяло сохранить тело после смерти на 25 секунд. Боевой транс и способность отсекателя уже работали. Затем установил таймер в последнем месте на полминуты. Главное не забыть привести часы, если всё будет складываться удачно. После достал меч и ринулся в бой. По пути он заливал всех парализующими молниями. Когда до прямого столкновения оставались считанные метры, он включил зерно памяти Гамель. Оно было способно на протяжении 5 секунд игнорировать любой урон. Все действия Светлов совершил в защищенном мгновении. Тоталитаристы не успели среагировать. Меч пробил сперва горло одного человека, затем второго. Остриё вонзалось в глазницы и открывающиеся рты. Кровь и обшмётки летели во все стороны. Олег уничтожил очередной артефакт закрепления. Сзади послышались автоматные очереди. Пули били в спину, не причиняя никакого вреда. Светлов наотмашь провёл рукой, выпуская физические снаряды. Он тут же материализовал ленты, которые устремились в тела военных. Из земли выскочил корень, но отсекатель успел подпрыгнуть. Чужая способность не сработала. Он забрался на балкон второго этажа, выбил дверь и ломанулся в квартиру. Никого из людей там не оказалось. Олег перевёл таймер ещё на 30 секунд. С улицы доносились тоны и командирские выкрики. А ведь я не так плох, ухмыльнулся Светлов, выбегая в подъезд. Мне бы ещё пару десятков лет сержантом и варваром позаниматься, и было бы вообще замечательно. Он бежал наверх, перепрыгивая через несколько ступенек. "Не убивать! Уйдёт род живым!" приказал один из военных. Алекс концентрировался на интерфейсе. Маны не так много осталось, четверть. Скорее бы действие кронского браслета закончилось. Что там у меня есть? Легендарный талант сброс отката. Было бы неплохо, но здоровье не позволяет его использовать. Сразу же сдохну. А ведь мог в прошлый раз не насаживаться на меч. Ну да, мы все крепкие задним умом. Воздух неожиданно загустел. Светло в пробирался будто через кисель. Движения замедлились. Олег дезактивировал последнюю месть, направил перчатку к виску и выстрелил. Выскочило сообщение о гибели и выбери место возрождения. При этом он находился в своем теле. Фарш из мозгов и черепа не мешал наблюдать, как к нему подбегают люди. «Лечи его, он еще не сдох!» — завопил кто-то. «Вот как неделя? Тратится на этого?» «Лечи, сука!» В отсекателя полетели бальзамы и зелья. Руки одного военного засветились. Из ладоней вырвался сгусток. Голова Олега восстановилась. «Ну вот ты и попался!» — сказал знакомый капитан. «Ничего личного. Приказ есть приказ». Он достал из инвентаря цилиндр и прикоснулся к коже мёртвого Светлова. Военный нахмурил брови. «Что такое? Не получается?» — спросил Светлов восстановившимся ртом. И Лектио позволяло говорить ещё треть минуты. «Передай спасибо человеку, который на меня потратил талант с недельным откатом». «Ты ведь сдохл уже?» — спросил удивлённый Тромб. «Это у тебя умение такое?» «Да, что-то вроде него!» Заорал во всю глотку Олег, а после спросил максимально тихо. «Ты добровольно принял вассальную клятву?» «Что он там шепчет?» — раздался зычный голос. «Умирает он, разобрать не смог!» — сказал капитан, водя глазами слева направо. «Какого хера мне пишут, что я не могу посмотреть уровень у неодушевленного предмета?» Командный тон неизвестного военного заставил погибшее тело Светлова вытянуться в струнку, а следом сознание отсекателя оказалось в пустоте. Выбери место возрождения. 5 4 3 2 1. Олег появился в 10 км от места схватки. В грудь сразу же ударили поисковые лучи. А за меня всерьёз злились. Надо забрать сплав и валить из Питера. Хотя можно спрятаться в локациях и переждать несколько дней. Вот только эти локации ещё найти надо. Подумал Светлов, оглядываясь по сторонам. Вокруг было тихо. Сколько они уже потратили зелий снятия паралича и сколько жизни потеряли? Не могут же у них быть бездонные запасы. В сотни метров отсекатель увидел высотку. За считанные минуты он добежал до неё, забрался на крышу и стал наблюдать. Через 10 минут он заметил бегуна, который мчался к месту появления Олега. Военный остановился, огляделся и бросил на землю предмет, открывающий порталы. Затем ещё один. Из первого пролома выскочила потрепанная группа. Насупленные бойцы недовольно смотрели по сторонам, но свою жертву не видели. Раньше были игры в песочнице, но теперь можно с уверенностью сказать, что за меня взялись всерьёз. Очень оперативно работает, и группа будто под меня заточена. Светлов нервно улыбнулся. Из второй бреши в пространстве выбегали люди. Сотни человек, закованных в системную броню, рассыпались во все стороны. Разноплановые шлемы полностью закрывали лица. Около колене висели металлические пластины. Вокруг многих тоталитаристов вспыхивали энергетические барьеры. Военные напоминали настоящее боевое подразделение. Да уж, хоть сейчас отправляйся на перерождение, подумал Олег. К тоталитаристам присоединились два вассала. Они тут же начали распыскивать из земных пульвелизаторов какую-то жидкость. На траве образовались фиолетовые следы. Отмечены, дублировали подошвы Светлова. Спустя непродолжительное время военные определили направление, в котором побежал Олег. В руках пары человек были приспособления, напоминающие пистолеты. Из них непрерывно выстреливали поисковые лучи. Столп света уходил вверх. Классовая способность справлялась с непонятным артефактом. Ага, стоит мне умереть, отсекание слетит, и тогда они будут знать, что я переместился в другое место. Но что-то они не торопятся, думал Светлов, наблюдая за действиями тоталитаристов. Неужели так товарищ сплав такой ценный? За мной ведь человек 300 послали. И кто меня выдал? Откуда они знают, что он у меня есть? Если кто-то из ордена, то и там может ждать ловушка. Кому я там по-настоящему могу доверять? Только Хмурому, да и то с натяжкой. Военные прошли метров 20, они продолжали опрыскивать землю. В определённый момент Вассал встал точно на отпечаток ступни отсекателя. От бойца отделилась копия и понеслась к подъезду многоэтажки, на крыше которой скрывался Олег. Тульпа побежала, оставляя фиолетовые отметины. Она наступала на следы Светлова. Скорость двойника была огромна. Через считанные секунды клон настиг и самого Олега. Тульпа взорвалась яркой вспышкой. Некоторые тоталитаристы указали пальцами наверх. Меня заметили. Пробурчал Светлов. Смысла прятаться уже не было. Он скинул перчатку. Физические заряды разбивались о системную броню. Силовые барьеры на доспехе военных защищали от молний. Плазменные и морозные пули тоже не наносили серьёзных повреждений. Но всё же несколько бойцов оказались убиты. Загонщики возродились рядом с Олегом. Он тут же уничтожил их при помощи меча. Раздалась звучная команда. Почти все тоталитаристы достали оружие и направили его на свои головы. Канонада выстрела прогласила округу. Пора уходить, подумал Светлов. Он уже видел, как пространство ходит волнами. Через 5 секунд военные должны были оказаться на крыше. А ведь это отличный шанс. Он установил таймер в последнем месте на 20 секунд. Всё равно они будут раз за разом гнаться за мной. Запас жизни у меня есть. И сейчас кое-кто лишится всех своих зелий, лент и тотемов. От этой мысли его губы растянулись в улыбке. Да и земного оружия у вас больше не будет. А еще и доспехи вам по порчу. Руки Олега стали необычайно тяжелыми. Ноги погрузились в твердую поверхность по бедра, из носа полилась кровь. Воздух загустел, стало трудно дышать. По светлову применялись десятки контролирующих навыков. Бар здоровья при этом не уменьшался. Голосовая способность сама собой исчезла. Посыпались сообщения о блокировании инвентаря, а не возможности использования умений и о бесконечных дебафах. А следом и инвентарь испарился. Нормально вы постарались, заржал Олег. Прям молодцы, 3 сотни дебилов на одного меня. Вам не стыдно? Никто из военных не проронил ни слова. Они обступили пленного плотным кольцом. Двое бойцов достали цилиндры и приставили к телу Светлова. "Когда в следующий раз встретимся?" продолжил отсекатель. "Хотя бы скажите, сколько человек я убил. Договорились, а то я со счёта". Он уверен, что сможет уйти, вклинился один из бойцов. Сознание Олега поплыло. Всеоником удалось пробиться через ментальную защиту, а следом отсекатель увидел весьма информативное сообщение. "Последнее место активировано. Вы теряете 5 единиц жизни". Параметр интуиции – 13. Радиус сферы увеличен на 13%. Количество погибших – 114. Количество развоплощенных – 0. Уничтожено тотемов – 52 штуки. Алхимических смесей – 5322 штуки. Боевых лент – 2099 штук. Элементов брони – 511 штук. Крафтовых материалов – 6 988 кг. Системных предметов – 733 штуки. в несистемных предметах в инвентарях. 56 793 килограмма. Открыть подробный список. Выберите место возрождения. 29, 28, 27. Сознание вернулось моментально. Олег представил территорию возле Березового. Он ткнул на иконку тотемов, но там были только названия. Их предназначение угадывалось только по названиям. Ограничение, призыв, скорость. Светлов посмотрел на ленты и мысленно засмеялся. Присутствовали как редкие, так и эпические, с легендарными. Но когда открыл элементы брони, он понял, что сам себе вырыл огромную яму. Разрушались все доспехи, не имеющие способности к самовосстановлению. С этого королевские, уникальные, вся броня исчезала в аннигилирующем пространстве. Олег возник неподалёку от оплота. Тут же активировалось отсекание. Поисковый луч не успел впечататься в грудь. Затрачивая очки праны, Светлов отбежал на пару сотню метров и использовал отметку, а после помчался к холму. Нужно было взять небольшую передышку. Действие круанского браслета подходило к концу. Более четырех тысяч нераспределенных очков характеристик ждали своего часа. «Вы вступаете на территорию оплота. Это один из островов безопасности в вашем мире. Не допускаете уничтожения берега». Чем сильнее древо, тем больше радиус его влияния». «Обожаю этот мир», — подумал Олег. «Меньше часа назад я сражался с элементарями и спасал поселения. Затем пытал военных, убивал и умирал сам. Потом общался с пришельцем с другой планеты. А теперь я вдыхаю ароматы альпийских лугов». Он втянул носом в воздух. «А если зайду в локацию, могу оказаться на горной вершине или в каком-нибудь лесу». Несмотря на ранний час, очередь к полигону была длинной. Светлов уверенно прошёл сквозь толпу. Слы отдавались людские крики, но Олег проигнорировал их. Он направился к кунгу из трубы, который валил дым. "Димит, встречай гостя", крикнул Светлов, рассматривая летний душ. Через минуту дверь открылась, из небольшой щели высунулось лицо стража. "Олег, ты совсем не вовремя. Ты не один, что ли?" подмигнула сикатель. "Представь себе". — Чего хотел? — грубо спросил Демид. — И где твое животное? — Ожидает, когда возродиться сможет. Олег развел руками. — Я обещал рассказать про выброс энтропии около метро. Помнишь? — И забрать кое-что у тебя надо. Ну и одежду позаимствовать, если есть лишнее. — А хлебало не треснет? — удивился наглость и страж. — Ладно, жди. Через пять минут буду. Пока, угостись чем-нибудь. Демит вывалил на землю несколько бутылок алкоголя, закуски и чайник. А травы для чая есть и посуда, и вода. Вот кружка. Страж силой метнул, материализовавшуюся металлическую кружку. Отсекатель с лёгкостью поймал её. А трав тут полно. Он обвёл рукой луг. "Рви и заваривай". Ну да, он же просто человек, а не какой-то внеземной гость. Его можно понять. «Пришел без приглашения, а еще что-то требую», — подумал Олег, усаживаясь на бревна. Демид вышел почти сразу. Банный халат потешно смотрелся с его деревенским лицом. Во рту тлела сигарета, а ладонь сжимала коньячный стакан с крепким напитком. «Ну, че хотел?» «И что бы ты ни спрашивал, отвечу сразу. Там Мадьяна». Он указал глазами на свое жилище. «Поздравляю». Светлов уважительно покачал головой. Даже спрашивать не буду, как у тебя это получилось. Она же вообще непробиваемая была. Он пожал крепкую мозолистую ладонь. Я к тебе, если честно, передохнуть пришёл. Немного нервно последние сутки прошли. Событий море, жизнь летит. Ну и косточку хотел забрать. Так и нет больше этого артефакта. Оберег потребовал, я отдал. Надеюсь, ты не в обиде. Но могу организовать бесплатный проход на полигон, предложил Страж. Он достал из инвентаря сухие веточки и бросил их в чайник. Затем исчез, но через 40 секунд появился вновь. Воду из родника набирал. "Пояснил он. У тебя воды в запасниках нет, что ли? А насчёт косточки легко пришло, легко ушло", отмахнулся Олег. "Да и не могу я пока что на полигоне быть. У меня ограничения на это. К тому же, пора посмотреть на мир за пределами поселения. Думаю, там тоже будет не особо скучно". "Уходишь? Понимающе спросил Демит. "Убегаю", признался Светлов. "Не по своей воле. Тут на меня охоту открыли, прямо полномасштабную. Веришь, нет? 300 человек поймать пытались". "Что это ты натворил?" удивился страж, складывая щепки. В его руках появились спички. "С огнём помочь?" спросил Олег, из сплита вырвался сгусток пламени. "Даже не думай", обижился Да я и сам могу сделать так, чтобы температура вокруг тебя раскалилась до пятисот тысяч градусов. Вот только зачем? Чай на костре должен оставаться чаем на костре. Понимаешь? Не эстет я. Пожал плечами Светлов. Но позицию твою понимаю. Так кому ты мозоль отдавил? Демид с первой попытки запалил ветки. Военным, начал отвечать Олег. Весь центр Питера под ними. Остальных людей, как я понял, они из-за людей не считают. не дают им прокачиваться, в оплоты и подземелья никого не пускают, даже локации не дают проходить. Пообщался я недавно с человеком, который сбежал от них, жуткие вещи он рассказывал. У них всё на учёте, и даже что-то вроде паспортов придумали. Они хотят забрать вещь, которая принадлежит мне, но находится не у меня. «Надо будет с орденцами пообщаться на эту тему, они-то, наверное, поболее твоего знают. Интересные новости, а вещь-то ценная». Старший обложил костёр камнями, а сверху установил решётку и чайник. И как это? Не у тебя находится. У ордена на хранении лежит. А насчёт ценности, хер знает. Я думаю, что там нет ничего особенного. Сетки эта вещь мне чуть ли не в первый день прихода системы досталась. Но, видимо, чего-то я не знаю. Я, может, и отдал бы эту. Да чего я мнусь? Так-то вы сплав это, 140 кг. Так вот, я, может, и отдал бы этот сплав или выменял на что-то. Вот только военные в диалог вступать не хотят. Сразу захватить пытаются. — Ослы! Ха-ха-ха! Прямолинейные! Ха-ха-ха! — заржал Демид. — И даже приход системы! Ха-ха-ха! Ничего не поменял! Дверь Кунга распахнулась. На пороге показалась женщина в халатике на голое тело. Она, покачивая бедрами, прошествовала к костру и уселась рядом со стражем. Олег рассмотрел очертания выпирающих сосков. Мадьяна прищурила взгляд и тут же облачилась в деловую одежду. «И какой ранг у тебя?» — без приветствий спросила женщина. «Ты ведь знаешь, что такое ранги?» «Двенадцатый», — признался Светлов. Страж и Мадьяна удивленно вскинули брови, но ничего не ответили. «Олег», — обратился Демид, — «чайник скоро закипит». «А ты пока начинай рассказывать про энтропию, и ни о чем не волнуйся, здесь тебе ничего не угрожает, так что можешь расслабиться, а то сидишь как на иголках».